Вот как распределялся его день. Утром, после краткой молитвы в полуразрушенной часовне, где покоились его предки, вырвав сорную траву из трещины в чьей-то надгробной плите, наспех проглотив свой скудный завтрак и поупражнявшись с Пьером в фехтовании, он долго рыскал верхом на боярде или на новой лошадке, а потом, молчаливый и мрачный, как прежде, возвращался домой. Ужинал в обществе Вильзевула и Миро, ложился спать, перелистав, чтобы уснуть, сотни раз читанный разрозненный том из библиотеки замка, которую усердно опустошали изголодавшиеся крысы. Отсюда явствует, что блистательный капитан Фракас, бесстрашный соперник Валамбреза, канул в вечность. Наш барон стал прежним сиганьяком, хозяином обители горести». Однажды он спустился в сад, куда водил гулять двух молодых актрис. Здесь еще виднее стало запустение и отсутствие ухода, еще гуще разрослись сорные травы, тем не менее шиповник, на котором нашелся тогда цветок для Изабеллы и бутон для Серафины, чтобы дамы не вышли из цветника с пустыми руками, на сей раз тоже не захотел посрамить себя. На той же ветке... Красовались два прелестных розана, распустившиеся с зарей и еще хранившие на дне чашечек жемчужинки росы. Их вид до крайности умилил сиганьяка, всколыхнув в нем милое сердцу воспоминания. Ему припомнились слова Изабеллы. «Во время той прогулки по саду, когда вы раздвигали передо мной ветки кустов, вы сорвали для меня дикую розу, единственный подарок, который могли мне сделать». Я уронила на нее слезу, прежде чем спрятать ее за корсаж, и в этот миг молча отдала вам замену розы свою душу. Он сорвал розу, с упоением вдохнул ее аромат и страстно прильнул губами к ее лепесткам, словно это были уста возлюбленной, столь же нежные, алые и душистые. После разлуки с Изабеллой он, не переставая, думал о ней, и понимал, что без нее для него нет жизни. В первые дни он был ошеломлен всем скопищем свалившихся на него событий, огорошен крутыми поворотами своей судьбы, невольно отвлечен дорожными впечатлениями и потому не мог дать себе отчет в истинном состоянии своей души. Но когда он вновь погрузился в одиночество, праздность и безмолвие, каждая мысль, каждая мечта приводили его к Изабелле. Она наполняла его ум и сердце. Даже образ Иоланты испарился, как легкий дым. Он даже не задавался вопросом, любил ли он когда-нибудь эту надменную красавицу. Он просто не вспоминал о ней. И все-таки Изабелла любит меня, твердил он себе, в сотый раз перебрав все препятствия, стоявшие на пути к его счастью. Так прошло два-три месяца. Однажды Когда Сиганьяк, сидя у себя в комнате, подыскивал заключительную строку к сонету во славу любимой, явился Пьер доложить своему господину, что какой-то кавалер желает его видеть. «Какой-то кавалер желает видеть меня?» — воскликнул Сиганьяк. «Либо ты грезишь, либо он попал сюда по ошибке. Никому на свете нет до меня дела. Но ради столь редкого случая так и быть проси сюда этого чудака. Кстати, как его зовут?» «Он не пожелал назваться, он говорит, что имя его ничего вам не скажет», отвечал Пьер, распахивая двери. На пороге показался красивый юноша в изящном коричневом костюме для верховой езды с зеленым аграмантом, в серых фетровых ботфортах с серебряными шпорами. Широкополую шляпу с длинным зеленым пером он держал в руке, что позволяло ясно разглядеть на свету тонкие правильные черты его горделивого лица, античной красоте которых позавидовала бы любая женщина. Появление этого совершеннейшего из кавалеров, по-видимому, не слишком обрадовало Сиганьяка. Он побледнел, бросился зависевшей в ногах кровати шпагой, выхватил ее из ножен и встал в позицию. «Черт подери! Я думал, что окончательно убил вас герцог! Кто это передо мной, вы или ваша тень?» «Я сам, а не балдывал амбрес. «Воплоти, притом живей живого», — ответствовал молодой герцог. «Но вложите поскорей шпагу в ножны. Мы уже дрались дважды, этого предостаточно. Пословица гласит, что повторенное дважды нам мило, а на третий раз постыло. Я приехал к вам не как враг. Если я и докучал вам кое в чем, вы с лихвой отплатили мне. Следовательно, мы квиты». «В доказательство того, что я приехал с добрыми намерениями, извольте получить подписанный королем указ, по которому вам дается полк. Мой отец и я привели на память его величеству преданность сиганьяков его августейшим предкам. Я захотел самолично доставить вам эту приятную весть, и так я ваш гость, а потому прикажите свернуть шею кому угодно, насадите на вертел кого хотите, только Бога ради». «Дайте мне поесть». Харчевни по дороге к вам из рук вон плохи, а мои повозки со съестными припасами застряли в песках на порядочном расстоянии отсюда. «Боюсь, как бы вы ни сосчитали мой обед за месть», ответил сиганьяк с шутливой предупредительностью. «Сделайте милость, не приписывайте злопамятству убогую трапезу, которой вам придется удовольствоваться. Ваш открытый и прямодушный образ действий до самого сердца растрогал меня». «Отныне у вас не будет друга преданнее, чем я. Пусть вам и не требуется моя помощь. Знаете, я всецело к вашим услугам. А ну-ка, Пьер, разыщи где хочешь кур, яиц, мясо и постарайся как можно лучше накормить этого сеньора, который умирает от голода, что ему не в привычку, как нам с тобой». Пьер сунул в карман несколько пистолей из присланных хозяином, которых он еще не трогал, оседлал новую лошадку и поскакал во весь дух до ближайшей деревни, рассчитывая запастись там провизией. Ему удалось раздобыть несколько цыплят, окорок ветчины и оплетенную соломой бутыль старого вина, а местного кюре он не без труда уговорил уступить паштет из утиных печенок. Лакомство, достойное украсить стол епископа или владетельного князя. Через час он вернулся, доверив вращать вертел худосочной долговязой оборванной девке, которую встретил на дороге и послал в замок, а сам тем временем накрыл на стол в портретной зале, выбрав среди посуды наименее надбитую и треснувшую. О серебре речи не могло быть, последнее обратили в деньги давным-давно. Покончив с этим, он явился доложить, что кушанье подано». Валамбрес и сиганьяк уселись друг против друга, взяв два не слишком шатких стула из шести, и молодой герцог, которого развлекала столь непривычная обстановка, принялся с забавной прожорливостью поглощать еле-еле добытую Пьером еду. Его великолепные белые зубы разделались с целым цыпленком, правда, погибшим, судя по виду, от истощения, весело вонзились в розовый ломоть байонской ветчины, и, как говорится, поработали на совесть. Утиные печенки он объявил нежнейшей, превосходнейшей пищей богов, а козий сырок, проросший пятнами и прожилками плесени, по его словам, отлично подхлестывал жажду. Похвалил он и вино, в самом деле старое и выдержанное, отливавшее пурпуром в антикварных венецианских бокалах. Он до того развеселился, что один раз чуть не прыснул со смеху при виде испуга, изобразившегося на лице Пьера, когда Сиганьяк назвал своего гостя герцогом де следовательно ожившим покойником. В меру сил, поддерживая беседу, Сиганьяк в тайне не переставал дивиться, что у него за столом непринужденно сидит этот вылащенный и надменный вельможа, недавний его соперник в любви, дважды побежденный им на дуэли и неоднократно делавший попытки убрать его с помощью наемных убийц. Валамбрес без слов понял его недоумение, и когда старый слуга удалился, поставив на стол бутылку доброго венца и две рюнки поменьше, чтобы лучше было смаковать драгоценную влагу, молодой герцог, подкрутив свои шелковистые усы, с дружеской откровенностью сказал барону, «Несмотря на всю вашу учтивость, я вижу, что визит мой, кажется вам, дорогой сиганьяк, несколько странным и неожиданным». Вы не недоумеваете, каким образом этот высокомерный, заносчивый и дерзкий воламбрес из тигра превратился в кроткого ягненка, которого любая пастушка может водить на ленточке. За те полтора месяца, что я лежал прикованный к постели, мне захотелось подвести итоги, которые напрашиваются у самого мужественного человека перед лицом вечности, хотя смерть – ничто для нас дворян, расточающих свою жизнь с беспечностью, недоступной мещанину. Я понял, сколь суетны многие мои стремления и дал себе слово вести себя иначе, если мне удастся выкарабкаться. Любовь моя к Изабелле превратилась в чистую и непорочную привязанность, а, следовательно, у меня не стало причин ненавидеть вас. Вы перестали быть моим соперником. Брат не может ревновать сестру, Я оценил ваше благоговейное чувство к ней, которому вы ни разу не изменили, хотя тогдашнее ее положение допускало всяческие вольности. Вы первые угадали благородную душу под оболочкой актрисы. Будучи бедным, вы предложили презренной комедианке величайшее богатство, каким обладает дворянин, имя своих предков. Значит, став знатной и богатой, она по праву принадлежит вам, «Возлюбленный Изабеллы должен сделаться супругом графини Делинель. «Однако же она упорно отвергала меня, когда могла верить в полное мое бескорыстие», — возразил Сиганьяк. «В своей безграничной деликатности, в ангельском смирении самоотверженной души она боялась стать вам преградой на пути к преуспеянию и благополучию. Но после того, как отец мой признал ее дочерью, создалось обратное положение». «Да». Теперь я не достоин ее высокого сана? А смею ли я быть менее великодушен, чем она? «По-прежнему ли вы любите мою сестру?» Торжественным тоном спросил герцог де Валамбрес. «Как брат ее, я имею право задать вам этот вопрос». «Всем сердцем, всей душой, всей кровью моей люблю», отвечал Сиганьяк. «Люблю так, как ни один мужчина не любил ни одной женщины на земле» где нет ничего совершенного, кроме Изабеллы. «В таком случае, господин капитан Мушкетеров и в скорости губернатор провинции, прикажите оседлать себе лошадь и поедемте со мной в замок Валамбрес, где я по всей форме представлю вас принцу моему отцу и сестре моей, графине Делинею». Ее руки домогались кавалер Давидоленг и маркиз Долытан. «Оба, смею вас уверить, весьма любезные молодые люди. Изабелла им отказала». Но я думаю, она без долгих препирательств отдаст свою руку барону Десиганяку. На следующий день герцог и барон бок о бок скакали по дороге в Париж.